Часть десятая У меня ощущение, как будто сегодняшний день длился целую вечность, хотя я даже не работала, — заметила за ужином Амалия. Интента кивнула. У нее тоже было чересчур много впечатлений. Вкратце поделившись с подругой тем, как прошел ее открытый урок с Черным Лордом, она получила в ответ восхищенный взгляд. «Ничего себе! Если про зарплату сказал, значит, это точно не часть флирта. Поздравляю! Твои лекции и правда замечательные, судя по внеклассному чтению. Но это все-таки особый случай», — скромно звалась Интента. В столовой для преподавателей ощущалась особая атмосфера полнолуния. Никого из вампиров не было, двое учителей-оборотней сидели на максимальном отдалении от всех и ни на кого не смотрели. Ведьмы тоже ходили мрачные и молчаливые. «Надо же, в прошлый раз я даже не обратила внимания на полнолуние», озадаченно заметила она. «Ты еще не дружила с Вермаром и только осваивалась в замке. Сколько ты здесь? Два месяца?» – уточнила Амалия. «Больше. Я приехала почти в самом начале лета», — сказала Интента, и вдруг поменялась в лице. Прошло целых два с половиной месяца. Если Просветленный не ошибся с предсказанием, то выходит, что она вот-вот получит предложение о помолвке от Темного. Но от кого? От Темного мага по рождению? От жителя Темной водчины? Вампира? Им мог быть кто угодно, и в то же время никто им не был». С чего вообще кому-то вдруг делать ей предложение? Ни с одним мужчиной у нее не сложилось таких отношений, которые вели бы к помолвке. «Осенью все будет по-другому. Больше народу, больше уроков», — рассуждала Амалия, не сразу заметив ее состояние. «Что с тобой? Не могу сказать, просто вспомнила об одной вещи, которая меня пугает», — призналась она. Амалия не стала расспрашивать, деликатно перевела разговор на другую тему. Оставшуюся часть вечера они посвятили прощальному чаепитию и попытке вывести следы укуса с руки интенты. «Неважно, у меня все равно все платья с длинными рукавами», — махнула рукой созерцающая, когда стало ясно, что след затерся лишь наполовину, и лучшего результата не выйдет. «Гораздо хуже, если кто-нибудь увидит магистра Вермара таким сияющим и полным сил». «Думаю, у него хватит ума не высовываться, тем более, что никто не ставит вампирам уроков на полнолуние», — заметила Амалия. «Я надеюсь, что...» «Погоди, кажется, моя катушка разрывается», — заметила Интента, и, придвинув к себе сумочку, сосредоточенно закопалась в ней обеими руками в поисках вибрирующей катушки. «Магистр Вермар, легок на помине», — негромко заметила она и оторвала светящийся кусочек нитки. Катушка в ладони разгладилась и превратилась в вытянутую деревянную трубочку по размеру чуть больше уха. «Да, магистр, как вы себя чувствуете?» С улыбкой ответила она в эту трубку, но уже пару секунд спустя улыбка сползла с лица интенты. «Погодите, погодите, Винсан, как это нас подставили?» Она встретилась взглядом с округлившимися глазами Амалии, как бы говорившим ей «я так и знала» и сердце Интенты рухнуло в пятки. Закончив разговор с вампиром, она глухо передала Амалии суть. Ему только что передали сообщение от лорда Китима с приказом явиться в ректорат в течение получаса. Там написано, что его подозревают в обмене кровью на территории Академии. «Я не понимаю, как Китим мог узнать?» Пробормотала белая Магиня и вскочила, нервно шагая по комнате. «Нас же никто не видел». «Никто не видел, да?» «Этот мальчик, Имран. Винсан говорит, что они не так хорошо знакомы, и забота о его здоровье выглядит немного странно». Растерянно сказала Интента. «Твоего ж тролля. Тогда все ясно. Ну как, ну как, я сразу не догадалась». С досадой завопила Амалия, плюхаясь на кровать и вцепляясь себе в волосы. «О чем?» Не Непонимающе переспросила созерцающая, лихорадочно пытаясь придумать что-то, но ничего не соображая от шока. — У Китима таких мальчиков много, да и девочек тоже. Он мог подослать его нарочно. — Но зачем? — Амалия рассмеялась. — Ты все-таки так наивно интента, совсем не понимаешь темных. Что ж тут сложного? — улыбнулась Амалия кривой, слегка циничной улыбкой. «Винсан дал тебе свою кровь, чтобы защитить от Китима. А с Китимом так нельзя. Он никому не позволит идти против него, даже в такой малости. Теперь он хочет вышвырнуть магистра Вермара из академии». «Но когда он успел?» «Ах, да», — прошептала Интента, вспомнив, как столкнулась с лордом Китимом утром на перемене. Он снова пытался атаковать ее каким-то незначительным флиртом, но потом отвлекся на одну из студенток и быстро исчез из поля зрения. Пересказав этот эпизод Амалии, она получила в ответ еще одну ухмылку. «Конечно, он почувствовал. Он сильный маг, как ты думаешь? Он, наверное, за сто шагов чувствует все амулеты, а ты явно была к нему ближе». «Но неужели он так обиделся из-за этого?» «Обиделся? Нет, он не обижается». Рассмеялась Амалия. Он впал в бешенство, скорее всего. Я хотела тебе сказать еще, когда вы обсуждали это с Вермаром сегодня, что носить этот амулет не слишком-то безопасно. Но подумала: ты знаешь, что делаешь? Ты дразнишь черного лорда, ты дразнишь Китима, вот и последствия. Так, погоди. Интента поднялась, стараясь абстрагироваться от испуга Амалии и ее умения нагнетать ужас. Надо что-то придумать. «Что тут придумаешь? Вермар сейчас пойдет в ректорат, Китим его спросит, где он взял кровь, этот зубастый рыцарь, естественно, тебя не выдаст, и тогда его выставят вон», — спрогнозировала белая магиня. «Тут даже вариантов больше не просматривается». «Я скажу лорду Китиму, что это была я», — решила интента и вскочила. «Ага, давай, он только этого и ждет». Он будет шантажировать тебя увольнением Вермара, и ты оглянуться не успеешь, как окажешься в его уютной постельке, а Вермара все равно выставят в конце концов. «Что же мне делать?» Интента в отчаянии посмотрела на подругу, нервно хрустя пальцами. Ей прямо сейчас надо было бежать признаваться или к Китиму, или к ректору на худой конец и просить о помощи его». Но к кому бы из этих двоих она ни пошла, закончится это плохо, к ведьмам-прорицательницам не ходи. Еще и предсказание о скорой помолвке нависло, как грозовая туча. Выходит, если она сейчас попросит лорда Китима не увольнять Вермара, то может получить в ответ предложение? А что, с темного станется заключить фальшивую помолвку и проходы ей не давать под таким удобным предлогом? А лорд Маркал, стоило ли от него ожидать чего-то лучшего? А потом ее вдруг осенило. «Помолвка! Помолвка!» — выдохнула она с улыбкой в пасмурное лицо Амалии. «Что помолвка?» — не поняла белая Магиня. «Помолвленным можно обмениваться кровью, и никакие правила замка это не могут запрещать!» — выпалила она. «Все, я побежала к Китиму». «Погоди! Интента, стой!» — выкрикнула Амалия ей вслед, когда она уже неслась по коридору. «Нет времени!» — помотала головой интента и, больше не обращая внимания на подругу, бросилась по переходу в восточное крыло замка. Белый маг закрыла глаза и глубоко вздохнула, а потом с досадой хрустнула пальцами, выскочила в коридор и понеслась вслед за подругой. Запыхавшаяся интента ворвалась в ректорат, больше всего опасаясь, что Вермар уже там, но успела. Беспрепятственно пройдя сквозь пустую секретарскую комнату, она заглянула в такой же пустой кабинет проректора и, наконец, нашла тех, кого искала в комнате ректора. Внутри ярко освещенного просторного кабинета находились четверо мужчин, среди которых вампира не было. Лорд Мерсье и лорд Китим занимали два больших разлапистых кресла, еще одно кресло стояло пустым перед огромным рабочим столом. Из мебели в комнате наличествовала также высокая этажерка, забитая всевозможными колбами и бутылочками с зельями. В остальном же кабинет оставался свободным, хоть плеши. Настрой присутствующих, правда, к танцам не располагал. Декан магического факультета стоял возле окна, нервно похрустывая пальцами, а в уголке, на стульчике для посетителей, притулился юный вампир Имран, испуганно поглядывая на всех по очереди. «Ах ты, крысеныш!» — не сдержалась Интента, едва завидела его. Мальчик мгновенно спрятал глаза и отвернулся. «Леди Интента», — одернул ее лорд Кетим весьма холодным тоном. — Будьте добры вести себя спокойнее и пояснить, что привело вас в ректорат в этот час. — Прошу прощения, милорды. Магистр Шанур, добрый вечер, — сказала она, обозначая Книксон перед ректором, проректором и деканом. — Слушаем вас, миледи, — мягко сказал лорд Маркал, слегка пошевелившись. Почувствовав в нем наиболее доброжелательного собеседника, интента развернулась к ректору. «До меня дошла информация, что вы вызвали в ректорат магистра Вермара по подозрению в обмене кровью». «Это правда, леди Интента? У вас есть что сказать по этому поводу?» Ректор смотрел на нее все еще мягко и очень спокойно, но она чувствовала, что все происходящее ему неприятно. Он сидел немного боком к лорду Китиму и как будто стремился отгородиться от него». Да, у меня есть что сказать. Кровь магистру Вермару дала я, и я дала ее потому. Шум из приемной не дал ей договорить. Головы трех мужчин повернулись к входу, где к изумлению интенты первой появилась Амалия Делиор, и уже за ней следом вошел Винсан Вермар. Не надо, не надо интента, с какой-то искусственной, необычно сладкой улыбкой сказала ей Амалия. «Не стоит лгать ради меня. Добрый вечер, лорд Мерсье, лорд Китим, магистр Шанур». Белая магиня присела в глубоком изящном реверансе. Магистр Вермар поклонился, также поздоровавшись со всеми своими руководителями. «Вы не спешили откликнуться на наш зов, магистр», — скрипучим голосом заметил лорд Китим. «Я прошу милостиво простить за задержку, но моя невеста разволновалась и настояла на том, чтобы явиться со мной», — ответил магистр Вермар невозмутимым и очень миролюбивым голосом, который так контрастировал с воинственным настроем проректора, что лорд Маркал даже повернул голову в сторону друга и одарил его каким-то колким взглядом, словно пытаясь безмолвно осадить». У Интента тем временем приоткрылся рот, который она, спохватившись, захлопнула, но все еще смотрела на Вермара и Амалию изумленным взглядом. «Ваш цветущий вид говорит нам, что вы подпитывались человеческой кровью», тем временем вставил лорд Мерсье, неприязненно дернув уголком рта. «Извольте объясниться, магистр Вермар». «Моя невеста дала мне немного крови, ваша светлость». «Мы не регистрировали помолвку, поскольку хотели на какое-то время оставить ее в тайне». Таким же благостным и изумительно спокойным голосом сообщил вампир, тепло улыбнувшись Интенте. «Ваша невеста?» Речь лорда Китима сорвалась на какое-то едва ли не шипение, а глаза заледенели так, что в свете ламп казались непроницаемыми, как специальные отражающие стекла очков. Ранзенная этим неприятным, страшным взглядом, Интента сделала шаг назад и неожиданно задела за что-то ногой, а потом приложилась и спиной. Услышав, как позади что-то скрипнуло и покачнулось, она ойкнула и съежилась, застывая на месте. Но тут лорд Маркал, оказавшийся к ней ближе всех, сорвался с места и буквально выдернул ее в сторону. И сделал он это лишь за миг до того, как на то место, где стояла интента, с ужасающим грохотом обрушилась эта жарка с колбами. Амалия взвизгнула. Но магистр Вермар среагировал так же быстро, как и ректор, обхватив ее рукой за талию, оттащив в сторону и прикрыв спиной от града осколков и шипящего дыма, перемешавшихся между собой зелий. А через мгновение кабинет ректора потряс первый взрыв. Сдетонировала получившаяся смесь. Девушки снова закричали, на этот раз напуганные всерьез. Отчаянный крик раздался также из угла, где сидел мальчик-вампир. Лорд Маркал громко выругался, употребив выражение, не подобающее венценосной особе. Но лорд Китим в ту же секунду вскочил на ноги, вперев сосредоточенный взгляд в эпицентр этого хаоса, и с его губ одно за другим уже срывались звенящие заклинания. Пару-тройку мгновений спустя исчезло все, и разлитые шипящие зелья, и дым, и осколки, и перевернутая этажерка. Заклинания темного мага уничтожили даже кусок ковра на месте обрушения, обнажив каменный древний пол. Изрядно перепуганная, Интента какое-то время просто смотрела на эту каменную плиту, не решаясь сдвинуться с места, и даже не сразу поняла, что находится в крепких объятиях лорда Мерсия. А когда поняла это, залилась обжигающей краской и осторожно пошевелилась, чтобы высвободиться но в следующую секунду Маркал перехватил обе ее руки и перевернул запястьями вверх, бесцеремонно отодвигая рукава. «Что это, леди Интента?» — осведомился он, изучая взглядом полузатертые следы укуса. «Лорд Мерсье, позвольте, я объясню вам», — спохватился вампир, осторожно делая к ним шаг. «Дело в том, что леди Интента — наш друг». «Мой и моей невесты Амалии. Она близко к сердцу принимает все наши тревоги и какое-то время помогала нам скрывать наши... наши чувства». Бросив мимолетный взгляд на белую могиню, магистр снова посмотрел на ректора. Наблюдая за разворачивающимся спектаклем во все глаза, Интента никак не могла поверить тому, что слышала и видела». Она и не подозревала в магистре Вермаре таких актерских способностей, но глаза не обманывали. Он и впрямь глядел на Амалию с такой лаской, в которой вполне можно было заподозрить зарождающуюся влюбленность или как минимум крепкую нежную дружбу. Девушка, удивительное дело, отвечала таким же нежным влюбленным взглядом, а Вермар тем временем продолжал. Леди Интента настолько щедрой души человек, что она готова была даже признаться в нарушении правил, которого не совершала, лишь бы Амалия могла какое-то время избегать огласки и гнева родственников из-за помолвки со мной. И, как видите, она просто попыталась подделать следы. Подделать? Брови лорда Маркала поползли вверх. С выражением крайнего изумления он уставился на Интенту, которую фактически все еще обнимал. Похожее выражение лица она последний раз видела у актеров на популярном спектакле о заколдованной принцессе, в тот самый момент, когда невеста посреди свадьбы внезапно превращалась в неописуемую тварь. Чувствуя, как горят уже не только щеки, а даже кончики ушей и корни волос, Интента начала задыхаться, не зная, что сказать. Но тут к ректору уже шагнула Амалия. «Ваша светлость, если позволите...» Проворно стянув с левой руки перчатку, белая магиня протянула собственное запястье, на котором отчетливо виднелись припухшие, воспаленные и красные следы свежего укуса. Переведя взгляд с этих следов на запястье интенты, где оставались две маленькие темные полузатертые отметины, лорд Маркал испустил длинный тяжелый вздох и отпустил ее руку, а затем отступил на пару шагов назад, окинув взглядом всю троицу сразу. «Магистр Делиор и магистр Вермар, я понимаю ваше желание держать помолвку в секрете и с уважением отношусь к личной жизни. Однако и вы впредь будьте добры относиться с уважением к ректорату и сообщать о подобных вещах хотя бы мне лично или вашему декану», кивнул Маркал на магистра Шанура, который все еще предпочитал изображать изваяние у окна, не вмешиваясь в разговор. «Я приношу вам всем глубочайшее извинение, леди Интента. Надеюсь, и вы простите нас за то, что невольно вмешали вас в этот обман». Приложив руку к груди, продолжил Вермар. «Разумеется, магистр», – прошелестела она, изучая взглядом лишь носки своих туфель. «Идите», – устало махнул рукой лорд Маркал, и когда они уже были в дверях, окликнул вампира. «Магистр Вермар». «Будьте любезны проводить дам до их комнат, особенно леди Интенту. С нее, боюсь, станется еще что-нибудь опрокинуть по дороге». Учителей в полном молчании спустились по лестнице и, не сговариваясь, направились в западную часть Академии самой долгой и самой безлюдной дорогой, через сады. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Не утерпев, прошипела интента, как только они оказались снаружи, на свежем воздухе. Луна светила так ярко, что почти ослепляла. Шумел поднимающийся ветерок. Но они тут же ступили под сень фруктовых деревьев, и все погрузилось в полумрак и тишину. Только хвоя, осыпающаяся на дорожку, и песок хрустели под ногами. «Ну, мы все переиграли!» — с неожиданно веселой улыбкой сообщила Амалия. «Это я заметила», — не разделяя веселье, ответила Интента. «Но зачем? Зачем тебе так рисковать, Амалия, если твои родственники и впрямь узнают, у тебя будут неприятности?» «Неприятности?» На этот раз смешок у белой магини вырвался нервный. «Интента, боюсь, ты не понимаешь, о чем говоришь. Если мои родственники решат, что я помолвлена с вампиром, у меня не будет никаких неприятностей». «Правда?» Интента слышала о том, что водчины постепенно становятся более толерантными, развивая товарный и культурный обмен. Но понятия не имела, что белые маги стали терпимы к вампирам. Она невольно высоко подняла брови и даже остановилась посреди темного сада. По ее прикидкам, они прошли полпути и оказались в том месте, куда вели двери из большого бального зала, закрытого на реставрацию. Скамеечки, старый фонтан и пара статуй здесь выглядели совсем неухоженными и слегка заросшими, но разглядеть все хорошенько было сложно из-за темноты. Лунный свет еле проглядывал через густые нависающие ветви деревьев. «Правда», — передразнила Амалия, — «конечно же правда. Какие неприятности могут быть у мертвых? Мой отец прикончит меня. В лучшем случае меня навсегда выгонят из водчины». Оторопев от того, как быстро подруга перешла от веселья к гневу, Интента шагнула назад и, почувствовав, как слабеют ноги, села на ближайшую лавочку. — Будь добра не кричать на меня, я не просила тебя являться в ректорат и прикидываться чокнутой укушенной невестой. Поджав губы, выдавила она. — А я не просила тащить меня днем с собой, когда тебе втемяшилось быть чокнутым укушенным другом. — А я... — начала Амалия снова, но осеклась, когда ее прервал хриплый смех вампира. Обе девушки повернули головы и удивленно воззрились на Винсана, который стоял в двух шагах и буквально лопался от смеха, наблюдая за их перепалкой. Заметив, как они смотрят на него, сначала изумленно, а потом гневно, он поднял руки вверх. — Прошу прощения, леди, но вы обе восхитительны! Все еще задыхаясь от хохота, проговорил он, «Никто в целом мире не заботился обо мне так, как вы, с тех самых пор, как моя матушка отняла меня от своей яремной вены». Амалия приоткрыла рот, а затем закрыла его ладонью, и на ее лице появилась яркая гримаса инстинктивного отвращения. «Фу!» Вампир взорвался новым приступом хохота, на сей раз сгибаясь пополам. Интента укоризненно посмотрела на него и перевела снисходительный взгляд на подругу, закрывшую рот рукой. «Он шутит, Амалия! Вампиры не кормят детей кровью, и жажда у них просыпается только во взрослом возрасте. Разве ты не знала?» «Богиня! Нет, не знала. Я не зачитываюсь их стремной сентиментальщиной, в отличие от тебя. А я представила, что... Фу!» Амалию снова передернула, и она гневно воззрилась на вампира. «Хватит! Прекратите смеяться надо мной, магистр! Это было отвратительно!» «Но вы теперь моя невеста, дорогая! Обожайте меня таким, какой я есть!» Оскалился вермар, обнажая клыки, зашелся в новом приступе смеха и даже закашлялся. «Ну хватит, хватит!» Остановила его интента, заметив, что ее подруга практически дошла до белого коления, и вот-вот чего доброго взорвется каким-нибудь заклинанием в сторону вампира. «Лучше объясните мне, чего ради вы это вытворили?» Все еще тяжело дыша, Амалия еще пару мгновений испепеляла взглядом вампира, но затем перевела его на подругу. «В твою помолвку с Винсаном никто не поверил бы, ясно?» — Вас много раз все видели вместе, и, ну, в общем, это очевидно, что вы не увлечены друг другом, хоть и дружите. — А вы, значит, увлечены, да? — фыркнула Интента. — А нас вместе никто не видел, и в ближайший месяц не увидит, я уезжаю. Подняла руки Амалия. — Кроме того, у нас отличная легенда для ректора, мы делаем вид, что мы не вместе. — А когда ты вернешься? — Когда я вернусь, тогда и будем думать, — отрезала Амалия, не глядя на Вермара но вампир смотрел на нее, заметила Интента. На его губах играла веселая улыбка, а во взгляде ей почудилось нечто новое, чего она прежде у магистра в глазах не замечала. На следующее утро Интента как-нарочно проснулась едва ли не раньше обычного и не смогла снова задремать, сколько ни крутилась в кровати. Предстоящая поездка в Нуарес с черным лордом нервировала ее, особенно с учетом вчерашнего. О том, что произошло в ректорате, даже вспоминать не хотелось. Подумать только, она разгромила пол кабинета, еще неизвестно, сколько стоили все эти колбы и зелья, возможно, целое состояние. Как же вышло, что стеллаж оказался так плохо закреплен? И почему она уже второй раз в присутствии лорда Маркала становится такой же грациозной, как косолапый орк? А еще он, казалось, обо всем догадался, не говоря уж о лорде Китиме. Тот, правда, в первый момент решил, что невеста — это она, и был в такой непередаваемой ярости. Почему? Измученная всеми этими мыслями и переживаниями, Интенда встала — Надела первое попавшееся платье и отправилась на прогулку. Солнце едва взошло, и еще слегка мокрая трава быстро намочила ей подол. Но она все шла и шла через поле, напряженно обдумывая все накопившиеся мысли, переживая все, что произошло накануне, начиная от завтрака с лордом и заканчивая прощанием с Амалией, которое теперь должно быть уже на полпути к Нуаресу. Накануне Магиня упомянула, что ее утренняя карета отбывает затемно. Амалия и Винсан, конечно, все сделали верно. В ее влюбленность в магистра действительно было бы трудно поверить, как и в то, что он испытывает к ней чувства. Но все же на какое-то краткое время она поверила, что спасена, что предсказание просветленного можно так просто обойти, заключив поддельную помолвку с вампиром. Чем не темный обещанный ей жених? Да, пожалуй, что она даже была раздосадована вмешательством Амалии, как не пыталась скрыть это от друзей и от себя. А все потому, что явственно ощущала опасность и отчаянно искала спасения. Вновь вернувшись мыслями к вечерним событиям, Интента вдруг вспомнила, как лорд Маркал держал ее в объятиях. Тогда она была слишком напугана, чтобы думать об этом. Но в памяти сохранилось тепло и надежность его рук, которые спасли ее от падающего стеллажа, и деликатная нежность, с которой он обнимал ее, и его запах. Помоги ей, дух, как от него приятно пахло. Она не понимала, чем то ли мыло, то ли духи, то ли какая-то магическая эссенция для волос, но это было невообразимо вкусно. Подумав об этом еще пару мгновений, Интента вдруг испытала непреодолимый соблазн сделать нечто, что просветленный не одобрил бы. Укратко оглянувшись, созерцающая убедилась, что была совершенно одна в доброй миле от замка. Огромное поле оставалось позади, а впереди маячил перелесок, за которым начиналась деревня. Безлюдное тихое место, особенно в эти ранние часы. Быстрым шагом подойдя к ближайшему дубу, Интента погрела ладони и прижала к стволу. Невеликая магия, всего лишь небольшой обмен энергией, уговаривала она себя перед тем, как закрыть глаза и позволить сонному настроению дерева увлечь себя в глубокое созерцание памяти. И почти сразу же оказалась там, где хотела. Она не совершала никакого преступления, всего лишь слегка потакала соблазну снова пережить пару приятных мгновений и досмотреть то, чем не успела насладиться. Интента снова была в кабинете ректора, за миг до обрушения стеллажа. Она находилась в своем теле, но на этот раз не зависела от него. И, глядя в полное гнево глаза Китима, одновременно видела и взгляд ректора, встревоженный, немного нахмуренный и тоже направленный на нее. Теперь она видела, как Маркал среагировал на ее неловкое движение и вскочил еще до того, как стеллаж начал накреняться. Через мгновение он уже прижимал ее к себе. Его левая рука обхватывала талию, а вторая мягко легла на затылок и прижала ее лицо к его груди. Или она сама прижалась, инстинктивно отворачиваясь, прячась от осколков. Ее щеку ласкал бархат его жилета, а здоровенная ладонь погладила по волосам сверху вниз. Надо же, она этого даже не почувствовала, не запомнила. Понимал ли он сам, что делает? Интента остановила время и на миг заглянула в лицо лорду Маркалу. Он улыбался. От него восхитительно пахло. Его руки нежно обнимали ее, и, вздрогнув, она поняла — Ей хотелось бы надолго задержать это мгновение, возможно, даже сохранить его в памяти навсегда. Распахнув глаза, она какое-то время просто прижималась лбом к дереву, разглядывая зигзаги рисунка на коре двадцатилетнего дуба. Рассеянно погладила ее пальцами и снова закрыла глаза, на этот раз не созерцая и не думая ни о чем, кроме одного. Как же так вышло, что она сама не заметила, как влюбилась» и можно ли теперь от этого спастись. Обратно через поле она шла очень медленно, погруженная в растерянную задумчивость, собирая душистые травы и растирая их в пальцах, чтобы вдохнуть аромат и хоть на несколько мгновений выгнать из памяти запах маркала, который преследовал ее после сеанса созерцания у дуба. Интента старалась не ругать себя за это, но, конечно же, понимала, что сделала глупость. Подобные погружения впечатывали события в память втрое сильнее, и вместо того, чтобы аккуратно прикрутить пламя своей страсти, она невольно раздула его. А отдаваться на волю каких бы то ни было страстей, влюбленности, привязанности к кому-либо — это деградация созерцателя внутри нее». Это отбрасывает назад, ослабляет, делает невозможной практику полноценных медитаций и, конечно, ухудшает ее возможности по созерцанию. Интересно, это и есть то самое испытание, которое уготовил ей Просветленный? Полное тревожных предчувствий, осознание полной своей ничтожности и раздражения в связи с этим, Интента вернулась в замок. Время близилось к завтраку, и, пересекая холл, она услышала приглушенные голоса горничных из гостиной, но многие обитатели западного крыла еще, конечно, спали, поэтому на втором этаже, когда она взлетела по лестнице, царила полная тишина, и цоканье каблуков, гулка и звонка отдавалось от стен галереи. Уже поворачивая к своей комнате, она вдруг услышала звуки шагов на лестнице, ведущей с третьего этажа. Оттуда, где располагалась спальня лорда Мерсье и другие помещения, находящиеся в его личном распоряжении. И словно что-то дернуло, когда стало понятно, что это женщина. Ее чуткое ухо различило шелест юбок, да и шаги были намного легче мужских. колотящимся сердцем Интента поняла, что надо уходить, но не смогла сделать ни шагу, словно кто-то заколдовал ее, приковал к месту. Поэтому вместо того, чтобы бежать, она медленно повернулась и пару ударов сердца спустя встретилась взглядом со своей студенткой Аннет, которая накануне на ее глазах флиртовала прямо на уроке литературы. Вид ее хоть и не был совсем непристойным, все же указывал на весьма распущенное для студентки поведение. Губы распухли, лицо не припудрено, щеки красные, Длинные золотистые волосы кое-как перехвачены лентой и находятся почти в полном беспорядке. Платье измято. Было совершенно очевидно, что ночь девушка провела не в своей постели. Застигнутая преподавательницей практически на месте своего грехопадения, фея вздрогнула и замерла, в первый момент как-то съежившись, но затем резко подняла подбородок и наградила интенту вызывающим взглядом. Затем девушка также резко повернула голову в сторону, развернулась и, ускорив шаг, бросилась по коридору в противоположном направлении. Фея уже убежала, а созерцающая все стояла под влиянием того же неведомого колдовства, прикованная к месту, тяжело дышая, не в силах даже закрыть слегка приоткрытый рот, потому что казалось, если она сомкнет губы, то немедленно задохнется. Как всегда в подобных случаях, Интента могла немного замедлить свои эмоции благодаря специальной технике, которую созерцающие проходили едва ли не в младенчестве. Эта техника называлась «выбор» и защищала психику от чересчур сильных неконструктивных эмоций, сглаживая дальнейшие переживания. Смысл ее был в том, чтобы дать себе время на поиск альтернативной реакции в шокирующих обстоятельствах. Ей нужно было срочно найти альтернативу чувству беспомощности и унижения, потому что нет ничего хуже, чем чувствовать себя оскорбленной жертвой. Но что еще она могла почувствовать после того, как предавалась мечтаниям о лорде Маркале в то самое время, как он развлекался в постели со студенткой? Она могла противопоставить этому только искреннюю злость. «Не поеду с ним никуда. Не поеду», – процедила себе под нос интента сознательно впуская ярость в свое тело, позволяя кулакам сжаться, а зубам слегка заскрипеть. Но тут снова послышались звуки шагов, и прежде, чем она успела опомниться, на галерею с нижней лестницы шагнул лорд Маркал, усталый, задумчивый, в запыленном костюме, явно не такой, какого она представляла секунду назад, полагая, что он у себя в спальне. Его лицо при созерцающее, сначала отразило искреннее удивление, а затем радость. «Леди Интента, как удачно, что я вас встретил!» Начал он, не заметив ее состояния. «Боюсь, нам придется отложить поездку на вечер. Я всю ночь провел на заводе из-за аварии». «Аварии? На заводе?» С ее лица отхлынули все краски. Когда до Интента дошло, его не было в спальне всю ночь. От кого бы ни уходила с утра Аннет, это был не Маркал. И ее сердце сделало... «Ульбит. «Да, у нас тут пивное производство, вы, наверное, слышали, и там поздно вечером обнаружились неполадки оборудования, сразу в виде взрыва, к сожалению», — сказал он, подходя немного ближе. И теперь Интента хорошо видела вымоченный утренней росой плащ и его всклокоченные волосы. А еще на лорде Мерсия был вчерашний жилет, и это окончательно убедило ее, что он не заходил в свою спальню с вечера. «Какая жалость!» «Надеюсь, никто не пострадал?» — сказала она, стараясь держать брови сдвинутыми и не улыбаться глупой улыбкой, абсолютно неуместной в таких обстоятельствах. «К счастью, нет, но серьезно пострадало оборудование, так что мне пришлось распоряжаться о ремонте и покупках. Надеюсь, что не создал вам неудобства этой переменной планов, но мне надо немного передохнуть». «Разумеется, милорд, я уверяю вас, что найду чем себя занять. Что ж, тогда хорошего дня». Он повернулся и скрылся на лестнице, но перед этим посмотрел на нее так, что у Интента едва не остановилось сердце. Ей показалось, что лорд Маркал едва ли не впервые бросил на нее простой взгляд, полный искренней симпатии, без каких-либо пошлых подтекстов и иронии. Может, это с ним случилось от усталости? Но так или иначе, она сразу ответила простой доверчивой улыбкой, что было, конечно же, весьма неосмотрительно.